Бернард и его рыцари добрались до границы Кроуча. Здесь он остановился, давая возможность легионерам завершить атакующее построение, а потом сделал глубокий вдох, опустился на одно колено, поднимая лук. Стрела с широким охотничьим наконечником уже лежала на натянутой тетиве. Он направил стрелу вдоль поверхности Кроуча и спустил тетиву. Стрела помчалась вперёд, рассекая поверхность Кроуча. Восковая субстанция разделялась, лопалась и бурлила вместе длинные раны. Гнездо варда зашевелилось, послышался странный вой, поднявшийся к ночному небу. Восковые пауки, существа величиную со среднюю собаку, выскочили из кроуча. И их тела, состоящие из бледного, частично прозрачного вещества, сливались с кроучем. Кроме того, их покрывали защитные пластины, находящие одна на другую. И много суставчатые хитиновые ноги позволяли делать прыжки длиной в 20 ярдов. Пауки пронзительно визжали, устремившись к длинной ране в кроуче. Амара вздрогнула... Она не могла поверить, что такое количество чудовищ могло находиться так близко, она даже не подозревала об этом. Их были дюжины, и прямо у неё на глазах дюжины превращались в сотни. Луки Бернарда и его рыцари заработали. Стрелы безошибочно находили восковых пауков, когда те поднимались над поверхностью Кроуча. Острые наконечники стрел легко пробивали шкуру пауков. Стрелы, выпущенные из луков, которые могли согнуть лишь те, кто владел магией дерева, наносили страшный урон врагу. Они рассекали тела пауков, снова и снова попадая в цель, и прошло больше минуты, прежде чем пауки поняли, что их атакуют. Часть пауков развернулась к войскам алеранцев, разглядывая их своими светящимися глазами, испуская презрительные крики и продолжая прыгать вверх и вниз. Довольно скоро остальные услышали призыв, отвернулись от нанесённых повреждений и устремились на лучников. «Пора!» — рявкнул Бернард. Все лучники тут же отступили, продолжая вести стрельбу, сбив шестерых пауков в воздухе, пока те летели колерансом. Половина пехоты Джеральди ступила на поверхность Кроуча, они вонзили свои щиты в воскообразное вещество, моментально образовав стену, о которой ударились пауки. Легионеры работали дружно, они отказались от обычных длинных копий ради коротких тяжелых клинков, которые рассекали тела пауков без колебаний и сожалений. Один из легионеров пошатнулся, когда его атаковали сразу трое пауков. Ядовитые клыки вонзились ему в шею, и он сделал шаг назад, образовав опасную брешь между щитами. Джеральди дал приказ, и другие легионеры оттащили раненого товарища назад, тут же заняв его место в строю. Бойня продолжалась не больше минуты, а потом наступление пауков стало не таким решительным. «Второй ряд!» — взревел Джеральди. Как один человек, легионеры, стоявшие в первом ряду, развернулись, позволив второму ряду свежих солдат занять их место, укрепить тяжёлые щиты и с новым истердием пустить в дело мечи. Прошло ещё несколько бесконечных секунд, а когда враг слегка ослабил напор, Джеральди приказал вступить в бой третьей шеренги, а потом и четвёртой. В результате паукам приходилось сражаться со свежими легионерами. Тяжёлые сапоги солдат пробивали поверхность Кроуча, Вязкая жидкость плескалась при каждом шаге, затрудняя перемещение легионеров, однако они проходили обучение и умели сражаться в грязи. Ветераны Джеральди держали ряды и продолжали наступать к пещере, пока лучники Бернарда охранили их с фланга, когда пауки пытались атаковать с боков. «Мы прошли половину пути!» — пророкотал дорога. «Скоро они выйдут! И тогда мы...» Из входа в пещеру послышался пронзительный крик, однако он больше походил на какой-то приказ. На секунду наступила тишина, а потом всё пришло в движение. Пауки бросились прочь от алеррансов, а воины Ворда выбрались из пещеры. Они устремились на шеренгу людей, угрожающие щёлкой тяжёлыми челюстями. «Дорога!» — рявкнул Бернард. «Джеральди, отступаем!» Вождь Маратов что-то крикнул Гарганту. Гаргант развернулся и начал отступать, следуя по каналу, протоптанному в Кроуче. Одновременно Амара наклонилась над бочками, прикреплёнными к седлу Гарганта и выбило деревянные заглушки в днищах. Ламповое масло, смешанное с самым крепким спиртным, которое сумели найти ветераны Джеральди, потекло по протоптанным каналам по следам отступающего горганта, оставляя два широких потока в Кроуче. Ветераны Джеральди перешли на бег, стремясь как можно быстрее добраться до конца Кроуче. Ворд их преследовал. Когда первые легионеры подошли к концу Кроуче, Джеральди отдал новый приказ. Солдаты развернулись, вновь становясь в шеренге, но теперь они образовали две стены щитов вдоль канала, загоняя воинов Ворда между ними. Ворд, не обращая внимания на манёвры врага, продолжал нестись на Алирансов. Теперь две стены щитов направляли воинов Ворда прямо на дорогу, Гарганта и могучих рыцарей земли. Гаргант издал боевой клич, поднялся на задние ноги, чтобы поразить поднявшегося в воздух воина Ворда, и мощь Гарганта позволила ему легко раздавить хитиновую броню. Изуродованный воин рухнул на землю, и Амара отчаянно вцепилась в дорогу, чтобы удержаться в седле. Рыцари земли защищали фланги Гарганта, и когда вражеские воины приближались, по земле прокатывались волны, сбивая их с ритма, что позволяло ударом мощных молотов крошить броню ворда, как скорлупу яиц. Однако всё это было лишь прелюдией перед настоящей атакой. «Джеральди!» — крикнул Бернард. «Огонь!» — взревел Центрион. Огонь! Огонь!», Огонь и вдоль всей стены щитов легионеров ослепительно засверкали магические светильники. А затем все, как и один легионеры швырнули светильники в вязкую жидкость, смешавшуюся с ламповым маслом и алкоголем. Пламя распространялось с ошеломляющей быстротой, сотни вспыхнувших огней соединились воедино, поддерживая друг друга. В течение нескольких секунд пламя поднялось в воздух и начало поглощать оказавшихся в ловушке воинов Ворда. Теперь легионерам пришлось сражаться изо всех сил, поскольку Ворд отчаянно пытался вырваться из ловушки. Закричали люди. Воздух наполнился чёрным дымом и отвратительной вонью. Джеральди выкрикивал приказы, которые теперь были едва слышны за чудовищно воскрежетой шума сражения. И стена щитов выдержала. Воины Ворда, оказавшиеся в конце ловушки, сумели развернуться и побежали обратно к пещере. «Графиня!» – закричал Бернард. Амара потянулась к Циррусу и ощутила нетерпеливое присутствие фурии ветра. Она сделала глубокий вдох, сосредоточилась и закричала. «Готово! Всем вниз, вниз, вниз!» — рафнул Джеральди. Всё вокруг Амара двигалось очень-очень медленно. Легионеры сделали шаг назад и опустились на одно колено, а потом легли и накрылись щитами, словно крышками от гробов. Воины Ворда бросились вперёд, навстречу собственной смерти. Часть из них продолжала бежать в пещере. Амара выбрала Церуса в себя и бросила его вперёд, в сторону Ворда, напрягая всю свою волю. Ураганный ветер ударил в пылающую жидкость и понесся вперёд во слепляющей волне ревущего пламени. Огонь охватил воздух, ветер давал ему всю новую пищу, и жар выжигал Крауч всюду, где его касался, растапливая словно воск. Покрытые Краучем деревья запылали, превратившись в факелы, а ветер Амара нёс всё дальше ревущую стену огня. Огонь поглотил последнюю группу воинов-варда в пятидесяти футах от входа в пещеру и продолжал двигаться дальше, сжигая на своём пути Крауч. Наконец Амара дрогнула, на неё навалилась усталость, и она без сил опустилась на спину горганта дороги, как только стих могучий ветер стена огня стала распадаться на отдельные костры, и нигде не осталось следов Кроуча, только почерневшая земля и горящие деревья. Они это сделали. Амара закрыла глаза. Она так устала, что даже не почувствовала, что начала сползать вниз, но дорога успела её подхватить, прежде чем она упадёт со спины горганта на землю. Несколько мгновений она ничего не понимала, Но потом услышала приказы Бернарда, она заставила себя поднять голову и поискать его взглядом. «Бернард!» – позвала она слабым голосом, граф поднял голову, он поддерживал раненого солдата, пока целитель извлекал кусок челюсти воина Ворды из его ноги. «Королева! Мы убили королеву?» «Пока не знаю», – ответил Бернард. «Сначала нужно проверить пещеру, там получилась смертельная ловушка. В пещере высокий потолок, но она не слишком глубокая». «Меня бы не удивило, если бы огненная буря уничтожила всех, кто находился внутри». «Нам следует поторопиться», — сказала Амара, пока Дорога медленно разворачивал горганта «Нужно с ней покончить, пока она не успела прийти в себя. Нам необходимо убить королеву, иначе всё окажется напрасным». «Я понимаю. Но у нас умирают люди, а магов воды среди нас нет. Нужно прежде всего помочь раненым». «Эй, послушайте! Вы двое!» — прорычал Дорога. «Королева не была в пещере!» «Что?» Амару устало подняла голову. «Что ты хочешь сказать?» Дорога мрачно кивнул в сторону вершины холма у них за спиной, туда, где остался Арик Гольд. Там стояла группа взятых фермеров, толпа людей всех возрастов и обоих полов. Они замерли в тусклом лунном свете смотрели пустыми глазами на силу ранцев. Рядом с ними расположилась Центурия Феликса. Создавалось впечатление, что здесь были все легионеры, которые остались в Арик Гольде. И все они стали взятыми. Во главе отряда находилось существо, припавшее к земле, но Амара понимала, на кого оно смотрит. Существо было размером с человека и напоминало тень странной формы. Если бы не светящиеся в темноте глаза, Амара подумала бы, что королева Ворда – лишь иллюзия игры света и тени. Однако она была вполне реальной. Королева сделала шаг вперёд по склону холма. Она двигалась как-то необычно, словно шла на четырёх ногах, и в тот же миг все взятые сделали шаг вперёд. «Фури!» – выдохнула Амара. Она так устала, что почти не ощущала ужаса. В то время как они заманили в ловушку и уничтожили ворт, королева нанесла удар по центурии Феликса. Они уже видели в Аригольде, что даже несколько взятых представляют страшную опасность, а теперь их было даже больше, чем легионеров Джеральди. «Бернард, сколько у нас раненых?» — тихо спросила она. «Две дюжины», — устало ответил он. Взятые спускались с холма, они не слишком торопились, их вела тень с огненными глазами, Нечто похожее на свистящий, стонущий смех эхом прокатилось сквозь ночь, танцуя среди тлеющих деревьев. Их слишком много, тихо сказала Амара. Мы можем бежать? С таким количеством раненых нет. Да и куда нам бежать? За нашими спинами горадаст. Нам придется отступать по его склонам. Никто не в силах скрыть движение такого количества людей. Амара кивнула. Так да нам придется сражаться. Да, подтвердил Бернард. Джоральди, сантьярон подошел к ним. На его ноге виднелась кровь, а на доспехах осталась здоровенная вмятина, однако он уверенно ударил кулаком себе в грудь. «Да, милорд! Мы будем отступать к пещере!» — сказал Бернард. «Там мы сможем сражаться, сменяя друг друга. Может быть, так мы сумеем продержаться некоторое время!» Джеральди молча посмотрел на Бернарда, в глазах Центриона застыла тревога, потом он кивнул и принялся отдавать приказы. Амара устало прикрыла глаза, какая-то часть её сознания предлагала ей немного поспать. Пусть события идут своим чередом. Она так устала, Амара попыталась найти какую-то причину, которая могла бы заставить её продолжить бороться, забыть об отчаянии. «Долг», — подумала она, — «она должна защищать легионеров и фермеров, всех жителей страны». Долг не позволял ей принять смерть, но сейчас мысли о долге показались Амаре какими-то пустыми. Больше всего на свете ей хотелось оказаться в безопасном теплом месте, а долг был холодным и голым убежищем для раненого духа. Она взглянула на Бернарда, поднявшего раненого легионера на ноги и похлопавшего его по спине, и тот побрёл к пещере, опираясь на древко копья. Между тем, Бернард повернулся к следующему солдату, который нуждался в помощи. «Необходимо организовать отступление к пещере, там у них будет больше шансов продержаться». Дорога неожиданно начал смеяться. «Что тебя так позабавило?» – удивлённо спросила Амара. «Как хорошо, что мы с тобой успели поговорить до начала сражения!» Ответил Дорога, в глазах которого плясали искорки смеха. «В противном случае я мог бы забыть, что нам обоим есть на что рассчитывать при любом исходе». Он продолжал смеяться, поворачивая горганта, чтобы пристроиться в хвост колонны отступающего легиона. Амара повернула голову и молча наблюдала, как королева Ворда ведёт взятых вслед за ними.